Глава 4. Измените свою историю. Истории нашей жизни вовсе не неизменны, они постоянно пересматриваются. Тонкие нити причинных связей переплетаются и переосмысляются, когда мы объясняем себе и другим, как мы стали такими, какие мы есть. Именно поэтому на начальных этапах психотерапии важно слушать историю пациента, не оценивая ее критически. В этих воспоминаниях содержатся не только события, но и смысл, который они имеют для данного человека. Гордон Ливингстон, доктор медицины. Бас Олдрим, пилот лунного модуля в миссии «Аполлон-11». Он ступил на пыльную поверхность Луны всего на несколько секунд позже Нила Армстронга, который стал первым человеком на Луне и произнес знаменитую фразу про один шаг для человека. Но этот невероятный. Несомненно, положительный опыт Олдрина чуть не разрушил его жизнь. В течение трех недель карантина, обязательного для всех вернувшихся из космоса, Олдрин начал пить, и так продолжалось более девяти лет. Его брак, в котором он прожил 21 год, быстро распался, престижная карьера военного закончилась на очень невыгодных для него условиях. Худший момент своей жизни он работал в представительстве компании Cadillac в Беверли-Хиллз, и за шесть месяцев у него не было ни одной продажи. Однажды ночью, когда пьяного Олдрина подруга выставила из дома, он в ярости разнес двери и вломился обратно. До смерти напуганная девушка вызвала полицию и его арестовали. «Как же это случилось?» Как подобные ужасные перемены могли произойти с таким успешным и замечательным человеком, как Бас Олдрин? Олдрин сам ответил на этот вопрос в автобиографии 2009 года «Прекрасное одиночество». Переход от астронавта, готовящегося совершить новый прорыв, к астронавту, рассказывающему о новом прорыве, дался мне нелегко. Что делает человек на бис? Во время обратного полета с Луны Олдрин погрузился в негативные мысли и эмоции. Глядя вниз на Землю, он утратил способность фантазировать. Ничто не могло превзойти его достижения. У него не было будущего. «Я не переживу этого», — подумал он. В 39 лет он был на пике. Его так испугали собственные мысли, что он решил утопить боль в алкоголе. Сравним историю Базза Олдрина с историей баскетболиста Янниса Адетакумбо. Адетакумбо вырос в Греции в бедной семье. Его семья могла купить только одну пару кроссовок на всех детей, поэтому один из братьев Янниса надевал их в начале игры, а сам Яннис в конце. Всего же у Янниса четыре брата, из которых два профессионально играют в баскетбол. Недавно Адетакумбо заключил большой контракт с компанией Nike и теперь его фирменные кроссовки носят тысячи детей по всему миру. По итогам сезона 2018 19 года ему присудили титул самого ценного игрока НБА. В интервью телеканалу ESPN комментатор Рэйчел Николс спросила Адетакунбо, дошло ли до него, что он стал самым ценным игроком. «Я очень рад, не буду врать», — ответил он, — «но я даже слышать об этом не хочу никогда». «Да, большая честь и великое достижение», — Но знаете, сейчас это в прошлом. «Подождите, вы имеете в виду, что не хотите даже слышать слов «самый ценный игрок» снова?» С удивлением спросила Николс. «Не хочу. Думаю, это перебор. Обычно, когда получаешь награду, то расслабляешься. Ты думаешь, я самый ценный игрок лиги. И что потом? Расслабиться? Не хочу. Я горжусь званием, но нужно идти к новой цели». В 2020 году он получил то же звание во второй раз, так что ему пришлось еще раз услышать эти слова. Адетакунбо определяют его цели, а не победы или поражения прошлого. Он стремится в будущее и поэтому добивается успеха. Как считает Дэн Салливан, основатель организации Strategic Коуч», Когда ваш статус становится важнее для вас, чем рост, вы перестаете расти. Однако, если вами движет желание развиваться, вы добьетесь еще не одного статуса. Но не надо к ним привязываться, и тогда вы сможете сломать свой прошлый статус, чтобы получить новый. Как говорит Салливан, пусть ваше будущее всегда будет больше прошлого. Если вы честны с собой, то обнаружите, что в основном вас мотивирует определенное положение. Как только вы приобретаете статус, например, должность, уровень, доходы или отношения, фокус мотивации смещается. Теперь вы не ищете подхода, а стараетесь избежать неудачи. Вместо того, чтобы придумывать нового и более развитого себя в будущем, вы в основном стремитесь поддержать либо подтвердить имеющийся статус или личность. И тогда вы перестаете действовать смело. Вы остаетесь на месте, силы и интерес к делу, благодаря которым вы росли как личность, почти испаряются, вы уже не ощущаете былого подъема. Если вы не видите перед собой будущего «я», превосходящего вас настоящего и умеющего больше, жизнь начинает терять смысл. Кандализа Райс была 66-м государственным секретарем США а еще первой афроамериканкой на этом посту и второй женщиной. Она часто бросала вызов судьбе, побеждала и добивалась результатов, несмотря ни на что. Одной из причин ее успеха и прогресса была ее философия. Райс говорила, «Я твердо уверена, что нельзя тратить ни минуты своей жизни на то, чтобы быть кем-то бывшим». Во фразе «нельзя быть кем-то бывшим» Заключается основная идея этой книги. Неважно, кем вы были, космонавтом или наркоманом, вы не должны стать бывшим космонавтом или бывшим наркоманом. На личность одинаково сильно влияют и травмы, и достижения. Независимо от имеющегося опыта, нельзя ни застревать в прошлом, ни допускать, чтобы оно определяло вас. Истинный вы — это вы будущий. тот. Кем вы стремитесь стать? Долгое время миссией база Олдрина было попасть на Луну. На основе этой цели он формировал себя и окружение, принимал решения. Но потом он застрял, став тем, кто достиг цели. С его точки зрения нельзя было сделать ничего, чтобы превзойти прошлого себя, поэтому он признал свое поражение и в будущем. У него больше не было важной цели и жизнь пошла под откос. Олдрин, тот, чьи цель и воображение помогли ему добраться до Луны, совсем не представлял себя в будущем. Яннис Адетакунба пошел иным путем. Уже через несколько недель после получения статуса самого ценного игрока НБА, он эмоционально отключился от этой награды и сосредоточился на следующей цели. Это не значит, что он перестал радоваться ей или не испытывал благодарности. Но он не привязывается к результату или к личности. Он смотрит на себя в будущем, а не в прошлом. И в результате, пока окружающие стоят на месте, он движется вперед. Он продолжает жить, а не влачить жалкое существование. Далее вы узнаете, зачем мы придумываем истории и описываем события своей жизни, чтобы у всего, что мы делаем, появился смысл. Вы научитесь переформулировать свои истории, чтобы сосредоточиваться на будущем, на том, кем вы намерены стать, как Яннис и другие, например, Илон Маск. Это редкое качество, но отчасти именно благодаря ему они настолько успешны. При наличии новых навыков перед вами встанет сложная задача переформулировать свою историю так, чтобы ваше прошлое не удерживало вас, а наоборот — подталкивало вперед. Все, что было в прошлом, произошло для вас, а не с вами. Когда вы прослушаете эту главу, у вас будет история о себе будущем, которую вы и станете рассказывать окружающим, а не о себе прошлом. Кто же вы? Как создать смысл с помощью историй? Как-то моя жена и наш старший сын Калиб которому было одиннадцать, гуляли с семимесячными двойняшками. Коляску вез Калеб. Они шли по проселочной дороге, по обеим ее сторонам рос кустарник и тянулись каналы. Я же в тот момент колесил по округе в поисках своего семейства, потому что мне нужно было поговорить с Лорен перед уходом на работу. Когда я остановился рядом с Лорен и начал разговор, Калеб стоял рядом и слушал. Обочины каменистой дороги, на которой все это происходило, были слегка покаты, и примерно через 20 секунд после начала разговора я заметил, что коляска медленно катится к канаве. Я крикнул Калебу, чтобы он схватил коляску. Мой сын сделал все, что мог. Он старался изо всех сил, но инерция уже была слишком велика. И он скатился в канаву вместе с девочками. Непристегнутая зора выпала из коляски и заплакала. Фебу пристегнули, и она осталась внутри. К счастью, ничего страшного не произошло. Зора просто испугалась. Однако было видно, как трясло Калеба. Он плакал, уставившись в землю, и старался не смотреть никому в глаза даже после того, как его несколько раз позвали. Я видел, что поглощенный эмоциями он пытался определить значение полученного опыта. А учитывая, что эмоции сын испытывал негативные, Значение, которое он формулировал, тоже было негативным. Я не хотел, чтобы это осталось так. Я желал помочь Калибу справиться с эмоциями и стать психологически гибким, чтобы он намеренно и здраво оценил полученный опыт. Но и чтобы при этом опыт не поглотил его всецело. Значение опыта формируется во время эмоциональных переживаний, по мнению известного психолога доктора Роя Баумайстера, значение опыта. Ментальный образ отношений между событиями или предметами. «Значение объединяет все», — поясняет Баумайстер. Доктор Кристал Парк, специалист по психологии опыта и создания значения, напротив, считает, что люди определяют смысл переживаний, соединяя три аспекта. Во-первых, мы определяем причину произошедшего события или полученного опыта. Что случилось? Во-вторых, мы связываем эту причину со своей личностью. Что по этому опыту можно сказать обо мне? И, наконец, мы соединяем причину и личность с более глобальной картиной мира и с тем, как устроена Вселенная. Что этот опыт и то, кто я, говорят нам о том, как устроен мир. Создание значения необходимо для того, чтобы понять, кто мы есть и кем мы становимся. Наша личность во многом основана на значении опыта прошлого наших целей и ценностей и даже таких пустяков как настроение музыка вкус или интересы. Мы создаем значение вещей инстинктивно однако здесь есть и негативный аспект если не действовать намеренно создавая значение можно создать преждевременные когнитивные обязательства относительно самих себя я плохой я интроверт Я никогда не буду жить своими мечтами. Я не умею ладить с людьми. Мне не нравятся такие люди, как она. Создание значения, если оно происходит неосознанно, способно привести к формированию фиксированного мышления. Например, травма может появиться не вследствие того, что с вами случается. Травматичным порой становится значение, которое вы придаете событию. Происходит что-то ужасное, но к травме приводит ваша интерпретация опыта. Возьмем, например, Шона Стивенсона. Этот, без преувеличения, большой человек, ростом всего 90 сантиметров, родился с незавершенным остеогенезом, патологией, из-за которой он не вырос выше и с рождения был прикован к инвалидной коляске. Философия Стивенсона заключалась в словах, которые он произнес перед смертью. «Это случилось для меня, а не со мной». Он выпал из коляски, ударился головой и испытал сильнейшую боль. За несколько секунд до того, как отойти в мир иной, он и произнес эту фразу. Это была его собственная интерпретация, и не только падение, из-за которого он умер, но и всей его жизни, учитывая, насколько травматичной она была или могла бы быть. Травма — это значение, которое вы придаете событию или переживанию, а также то, Как вы сквозь призму этого значения воспринимаете себя, свое будущее и весь мир в целом? От смысла, который вы сформировали во время предыдущих травм, и зависит ваша личность, решения, которые вы принимаете, и ваши цели. До тех пор, пока вы не пересмотрите его. Задумайтесь на секунду, почему вы определяете себя именно так? Почему действуете так, а не иначе? Почему вам нравятся или не нравятся определенные вещи? Почему вы хотите именно того, чего хотите? Все сводится к значению, которое вы сформировали относительно опыта прошлого, а также к личности, которой вы стали в результате. Значения, которые мы придаем полученному опыту и информации, формируют наши взгляды. Важно отметить, что, будучи людьми, Мы в первую очередь формируем свой образ, а затем смотрим на мир, основываясь на представлении о самих себе. Доктор Стивен Кови утверждает, мы видим мир не таким, каков он есть, а таким, каковы мы сами. Если у вас негативные представления о себе, то и мир вам кажется, вероятно, неприглядным. Если вы позитивно настроены, то и мир будет казаться благоприятным. Мы смотрим на него сквозь призму восприятия себя. Вы видите только то, или обращаете внимание только на то, что для вас важно и имеет к вам отношение. Именно поэтому Андре Норман перестал замечать криминальное поведение окружающих после того, как Гарвард определил его личность. Именно поэтому Олдрин перестал видеть возможности роста после того, как застрял в статусе прошлого себя. Ваши взгляды на мир говорят больше о вас, чем о мире. И ваше представление о былом больше показывает, кто вы, чем то, каким было ваше прошлое. Следовательно, необходимо формулировать значение событий, исходя из того, кем вы хотите стать в будущем. Для этого нужно осознанно интерпретировать свои переживания, даже если они тяжелые. Как бы человек, которым я хочу стать, отреагировал на этот опыт? Что бы он подумал об этом? Что бы он сделал в этой ситуации? Как бы он обратил это себе на пользу? Это происходит для меня, а не со мной. У калиба зашкаливали эмоции. Формировалось значение опыта, полученного в момент, когда он упустил коляску. С девочками ничего не случилось, но существовала вероятность, что это переживание будет травматичным для мальчика и долго не забудется. Скорее всего, в процессе формирования значения мысли и чувства калиба прошли бы три стадии. Первое — определение причины. Второе — формирование личности. Третье — формирование мировоззрения через призму личности. Вот пример причинно-следственного мышления. Была ли моя вина в том, что коляска укатилась, поскольку я ее не держал? Почему я не держал коляску? Была ли это вина папы, ведь он остановил нас с мамой, когда мы гуляли? Зачем папа отвлек нас на прогулки? Случилось ли это потому, что мы гуляли по проселочной дороге? Почему мама настаивала, чтобы мы долго гуляли? Я хотел остаться дома». Вот примеры мыслей, формирующих личности, основанных на причинно-следственном мышлении. «Я не люблю быть с родителями. Я плохой брат. Я не люблю гулять с мамой». Я больше не буду делать ничего подобного. Мои сестры хрупкие и с ними скучно». После размышления об этом событии и о себе Калип создает глобальное значение, формируя общую картину мира. Ходить на прогулки опасно. Мир опасен. Жизнь ужасна. Отец всегда все портит. В мозге подобный процесс сознания значения занимает секунду. Такие причинно-следственные сценарии отражают первоначальную эмоциональную реакцию Калиба на события больше, чем мысли. Не имея навыка регулирования эмоций, которые требуют времени и практики, и сочувствующего свидетеля, помогающего осознанно и здраво структурировать переживания, несмотря на первоначальную реакцию, мальчик быстро создает негативное значение пережитого опыта. Люди в своей основе — машины, создающие значение переживаний. Мы делаем это, чтобы понять свою жизнь. Осознав это, вы начинаете замечать подобное повсюду. Мы создаем значение даже для самых мелких и обыденных переживаний, которые влияют на нашу личность и мировоззрение. Даже небольшое событие важно. Например, недавно я был в длительной поездке, и вдруг мне очень сильно понадобилось в туалет. Потребовалось около пяти минут, чтобы найти выход. За это время в моей голове пронеслись разные мысли. Это смешно. Это просто отстой. Почему это происходит со мной? Затем я начал замечать свои мысли и включил осознанность, ключевую технику регуляции эмоций. Когда вы более осознанно воспринимаете события, то начинаете трактовать мелочи, подобные этой, как практику или повторение, чтобы усвоить, каким вы хотите стать. Если вы не можете справиться с мелочами, то и более важные события будут даваться вам с трудом. Жизнь — это практика. Регулируя сложные эмоции, вы можете сами определить значение своих переживаний. Это полная противоположность тому, как люди часто управляют своими эмоциями и процессом создания смысла. Часто эмоции руководят мыслями, особенно в напряженных ситуациях. Мысли появляются спонтанно и быстро, но надолго создают значение и историю, которые и воспринимает человек. Но на самом деле ваши мысли, или точнее, ваши цели должны управлять эмоциями, даже если изначально, получив переживание, вы ощутили сложные эмоции. Чем лучше вы регулируете эмоции, как в мелочах, так и в серьезных событиях, тем выше ваша психологическая гибкость. И тогда эмоции перестают определять вас стихийно. Вы способны двигаться вперед благодаря целям и ценностям. Вы свободны, испытывая первичные эмоции, и все лучше управляете и эмоциями, и мыслями. Первый шаг на пути к регулированию эмоций — их определение и обозначение по мере того, как вы начинаете их испытывать. Чем более образно, тем лучше. Нельзя управлять тем, чего вы не осознаете. Второй шаг — Понимание разницы между первичными и вторичными эмоциями. Первичные эмоции — спонтанная реакция на внешние события. Вы не должны делать выводы, основываясь на них. Это естественная реакция на происходящее. Например, это может быть печаль, когда умирает любимый человек, или раздражение, которое испытывает водитель, застрявший в пробке. Вторичные эмоции — то, что вы чувствуете по отношению к своему первому чувству. Например, вы можете испытывать гнев из-за того, что вам больно, или стыд из-за своей тревоги. Вторичные эмоции повышают интенсивность реакций и могут подтолкнуть к деструктивному поведению. Следовательно, психологическая гибкость отчасти заключается в том, чтобы свободно испытывать первоначальную реакцию и не воспринимать ее слишком серьезно не отождествлять себя с ней. Но при этом необходимо признать эту эмоцию, определить ее, а затем решить, как вы хотите интерпретировать этот опыт и что чувствовать на его счет. Третий шаг — освобождение от негативных эмоций. Необходимо их принять, а также признаться себе в собственных негативных ощущениях. Это нужно для того, чтобы отпустить эти чувства, а не притворяться, что вы их не испытываете. Затем стоит дистанцироваться от эмоции и рассмотреть последствия ваших действий под ее влиянием. Обычно они не соответствуют ценностям и целям вашего будущего «я». Люди часто принимают глупые решения, поскольку действуют, основываясь на сиюминутных эмоциях и не думая о последствиях. Например, можно успокоиться, если объесться печеньем во время стресса, но в итоге такое поведение приведет к негативным последствиям. О них необходимо позаботиться, ведь они определяют ваши чувства в долгосрочной перспективе. Именно последствия создают ваше будущее «я». Калиб к 11 годам еще не научился регулировать свои эмоции. И мы с Лорен попытались ему помочь, чтобы он не прятал чувства, а мог выразить их открыто и с ощущением полной безопасности для себя. Это ключевой момент в тренировке регулирования эмоций и формировании психологической гибкости. Чем лучше вы выражаете свои чувства, тем лучше управляете ими и тем эффективнее действуете. В момент прилива эмоций Калебу меньше всего нужны были поучения. Ему требовался сочувствующий свидетель. Мы сказали сыну, что он сделал все возможное, чтобы поймать коляску, и все в порядке. Мы дали ему на руки зору, чтобы он ее успокоил, и похвалили за то, как он это сделал. «Всякое может случиться», — сказали мы. Мы помогли ему выразить свои эмоции, подумали, что именно мы, семья, можем сделать с этими переживаниями и постарались, чтобы опыт был воспринят как позитивный и конструктивный, а не наоборот. Основополагающим моментом при создании значения опыта становится создание историй, через которые мы воспринимаем смысл своих переживаний и с помощью которых идентифицируем себя. У нас есть история о жизни, о конкретных событиях, даже для конкретного дня. Чем более осознанно вы относитесь к своей жизни, тем чаще становитесь автором историй. Вы формируете значение своего прошлого, смысл настоящего и будущего опыта, чтобы получилась история, которую вы хотите рассказать о своем прошлом. Мы не стали сочинять историю о неудаче Калиба решили рассказать о том, как он героически спасал девочек. Вот как учит волшебник из мюзикла «Злая». Это крестоносец или безжалостный захватчик? Это все старые ярлыки. Мы прошли мимо первичных эмоций, страха и неудачи и взяли на себя ответственность за создание истории. Какая часть вашей текущей истории основана на первичных эмоциях, первичной реакции на события или переживания. Какой смысл вы придаете событиям прошлого, которые больше не помогают в написании истории, которую вы хотите рассказать о себе? О чем рассказывает ваша история? Кто вы? Почему вы такой, какой есть? Эти вопросы мы будем исследовать на протяжении всей главы. Вы увидите, что можете и должны быть тем, Кто создает эту историю? Прошлое выдумка. Это ваша история. Включите воображение. Кен Арден вырос в 1970-е. В старших классах стал курить. Его родители не особо возражали против этого. В те времена курение обычных сигарет не считалось чем-то ужасным. Кен продолжал курить в выпускном классе и не бросил за четыре года колледжа. Тогда он уже выкуривал пачку в день. Когда Кен рассказывал мне эту историю, он сказал, что физически не мог выпить кружку пива без табака. Даже чашка кофе сопровождалась сигаретой. В колледже они с друзьями несколько раз пытались бросить курить, но безрезультатно. «Это длилось вечно», — говорит он. «Я пытался бросить по крайней мере раз двадцать, но безуспешно». Курение стало неотъемлемой частью его самоидентификации и было связано со всем, что он делал. Кен вставал утром и закуривал, не выпускал сигареты, когда учился и общался с друзьями. Он понимал, что вредная привычка плохо влияет на здоровье, к тому же осознавал, что стал зависимым от никотина, поэтому действительно хотел бросить. А еще у него была цель – научиться играть на трубе. По окончании колледжа у Ардена наступил переходный период, когда он переехал в Мэдисон и начал работать санитаром в палате для парализованных. В больнице была совмещенная с курилкой комната отдыха для санитаров. В первый же день работы, когда новый санитар пришел туда отдохнуть, один из его коллег тут же предложил ему сигарету. «Нет, спасибо», — ответил Кен, — «не курю». «Никогда не курил и не собираюсь». Это произошло более сорока лет назад. С тех пор Кен ни разу не курил. Он изменил свою историю, свое прошлое, и это позволило ему стать новой личностью в новом окружении. Во-первых, Кен оказался в новой среде, где никто не знал о его прежней жизни, в том числе и о том, что он был заядлым курильщиком. По его словам, решение сделать столь серьезное заявление было импульсивным, но в то же время оказалось частью стратегии. Публично объявив себя некурящим, он создал условия, когда курить в присутствии коллег было бы уже неуместно. Я думаю, что в моем подсознании была крупица мудрости. Я знал, что многие привычки и зависимость становятся реакцией на окружение, давление сверстников, и в новой среде захотел стать некурящим. Потребовалось около недели, чтобы избавиться от тяги к никотину. Это оказалось не особенно трудно, учитывая, что большую часть времени Кен проводил на работе, где он заявил о себе как о некурящем. По истечении первой недели он больше не думал о курении. Он создатель своей истории. Провалы и достижения. Как переформулировать свою историю? Согласно теории жизненных историй, разработанной ученым и исследователем доктором Дэном МакАдамсом, все мы формируем свою личность, объединяя жизненный опыт в постоянно развивающуюся историю, которую усваиваем на протяжении жизни. Она дарит нам чувство гармонии и осмысленность. Она объединяет пересмотренное прошлое, воспринимаемое настоящее и воображаемое будущее. Все три компонента существуют одновременно. Следовательно, с эмпирической точки зрения прошлое, настоящее и будущее не отдельные и линейные, а одно целое. Они неразделимы. Ваше прошлое, настоящее и будущее происходят прямо сейчас, по крайней мере, в вашем сознании. Наши истории о себе развиваются и постоянно корректируются в зависимости от переживаний, которые мы испытываем. Совсем не обязательно трансформируются факты о прошлом, но история, которую вы рассказываете себе о них, точно может меняться и меняется. И когда вы пересматриваете свою историю, то можете упустить и в итоге забыть какие-то факты, которые раньше играли главную роль в вашей истории. Возможно, некоторые из них были всего лишь вашей прежней точкой зрения. Вместо того, чтобы создавать историю, которая служит им, Люди часто попадают в ловушку, основывая эти истории на своей первоначальной реакции на произошедшее. Фундаментальный аспект рефрейминга вашего повествования о прошлом — превращение того, что раньше воспринималось как негативный опыт, в опыт позитивный. Можно почесать в затылке и спросить себя, зачем мне это? Если со мной произошло что-то неприятное, зачем мне притворяться, что опыт пошел мне на пользу? Позитивный и негативный — это не факты, а интерпретация. Смысл, который вы придаете событиям прошлого, определяет, кто вы и кем станете. Чтобы изменить свою личность и будущее, необходимо скорректировать взгляд на прошлое. Кроме того, важным моментом здесь будет изменение истории. Новое прошлое создается благодаря новому будущему. Я изучаю эту тему более десяти лет и не видел еще ни одной техники рефрейминга, которая работала бы лучше, чем метод провала и достижения, предложенный Дэном Салливаном. Согласно ему, мы живем в состоянии провала, когда отсутствует фокус. Когда вы в провале, вас не радуют положительные моменты, вы их даже не можете осознать. Вы сосредоточиваетесь исключительно на размышлениях о том, почему все идет совсем не по вашим прогнозам и представлениям. Например, вы живете в прекрасном доме, но в состоянии провала видите только доказательства того, что с ним что-то не так. У вас может быть великолепный супруг, но провал показывает вам только его недостатки и акцентирует внимание на том, чего он не умеет. Это провальная идея. У вас могут быть прекрасные дети, но вы видите только то, в чем они не дотягивают до идеала. Не исключено, что за последние три месяца вы серьезно прогрессировали в достижении своих целей, но при этом вы видите только то, что процесс идет не по составленному вами плану. Сравните жизнь в провале и жизнь в состоянии достижения. Вместо того, чтобы постоянно сравнивать себя со своим идеалом, Вы сравниваете себя настоящего с тем, кем вы были в прошлом. Вероятно, эта мысль кажется нелогичной. Поясню. История, которую вы рассказываете себе и другим, она о вас в будущем, в вашем идеале. Но когда речь идет об оценке прогресса в краткосрочной перспективе, нужно оглянуться назад и посмотреть, где вы были раньше. Цель регулярного измерения достижений в том, чтобы увидеть свой прогресс. Наблюдая его, вы чувствуете движение, у вас появляется импульс к дальнейшим действиям. Это повышает уверенность и моральный дух. Вы хотите продолжать работать в направлении будущего «я», которое совершеннее того, кем вы были раньше. Почему так важно оценивать свои достижения? Во-первых, при оценке перефокусируется избирательное внимание. Наши взгляды субъективны. Все зависит от того, на что мы настраиваем фокус. Когда вы начинаете сосредоточиваться на достижениях, то тренируетесь видеть прогресс и рост. Вы создаете ощущение победы, повышающее вашу уверенность и энтузиазм. В этом и заключается цель и практичность оценки достигнутого. Все это психология. Цель в том, чтобы почувствовать себя на высоте. Подобные положительные эмоции и уверенность, которую они дают, вдохновят вас продолжать хотеть большего и ставить перед собой более сложные цели. Уверенность — основа нашей способности представить себе будущее, и она приходит, когда мы видим прогресс. Когда вы начинаете активно писать свою историю, появляется мощный инструмент, с помощью которого можно превратить в достижение то, что было провалом. Например, вы испытываете негативные эмоции по поводу того, что произошло с вами в прошлом. Вы видите, чего вам стоил этот опыт и к чему он привел. Вы можете обвинять его в том, что сейчас происходит с вами. Но что произойдет, если вы переиначите сценарий, основанный на этих переживаниях, сознательно переключите свое внимание и начнете искать плюсы этого опыта? Что будет, если вы переосмыслите свою историю и перескажете ее? на новый лад. Историю постоянно пересматривают с разных точек зрения, с новым опытом и пониманием. Если ваше собственное прошлое не изменилось, значит вы застряли в нем. Вы не развиваетесь и не растете. Переход от провала к достижению — это то, как вы вспоминаете свой опыт в стратегическом контексте. Вы осознанно пересматриваете прошлое, основываясь не на своих первоначальных эмоциональных реакциях, а исходя из поведения желаемой личности и целей. Вы придаёте смысл своим переживаниям, вы формулируете историю. Как же переписать свой сценарий? Переосмысление прошлого — способность посмотреть на него через призму выбранной вами личности, вашего будущего «я». Как более развитая версия вас рассматривала бы эти события? Как они помогли вам стать тем, кто вы есть? Все произошло, точнее происходит, для вас, а не с вами. Рассел Бейкер был очень уважаемым и известным американским журналистом, писателем и автором автобиографии, удостоенной пулицеровской премии. Сначала его книгу не хотели издавать как неинтересную. После этого отказа он сказал жене «Сейчас я поднимусь наверх и придумаю заново историю своей жизни». Результатом стал получивший Пуллицеровскую премию бестселлер «Взросление». Заново изобретенная версия его истории была не менее правдивой, чем первоначальная. Он просто нашел более убедительный и эффектный способ рассказать эту историю. Его прошлое, как и ваше, Можно пересмотреть как угодно, границ не существует. Неприятный опыт стоит воспринимать как урок. Скучный день в школе можно признать ярким и положительным опытом. То, что вы предпочитаете подчеркивать или игнорировать в истории, определяет ее фокус и ваш результат. По этому поводу психиатр, доктор медицинских наук Гордон Ливингстон сказал, что все мы вольны как угодно интерпретировать свою историю. Мы способны идеализировать или очернять ее персонажей. Но нам нужно воспринять обе альтернативы как отражение текущей потребности, видеть себя определенным образом и осознать, что все мы способны сами воспринять свое прошлое как счастливое или печальное. Я вырос в неблагополучной семье. Мои родители разошлись, когда мне было 11. Этот развод довел моего отца до глубокой депрессии и в итоге до наркомании. В подростковом возрасте я почти не ощущал стабильности и чудом окончил среднюю школу. Я совершил массу ошибок, испытал огромную эмоциональную боль и крушение надежд. В тот период я создавал всевозможные смыслы, чтобы понять свои переживания и сориентироваться в них. Я пришел к выводу, что отец подвел меня и моих младших братьев. Он был виноват во всем, что со мной было не так, стал причиной всех бед. Я ощущал себя жертвой происходящего. Почти через год после окончания старших классов и полного безделья я решил изменить свою жизнь. Мне надоело рубиться в видеоигры по 15 часов в день. Я всегда хотел служить в церковной миссии, но отказывался от этой идеи из-за всего, что со мной происходило, и из-за того, как я эти события воспринимал. Решающим моментом в изменении моей жизни было возрождение отношений с отцом. Пока я учился в школе, он предпринимал бесчисленные попытки к тому, но я постоянно закрывался от него. При этом я понимал, чтобы двигаться вперед и изменить свою жизнь, я должен снова начать с ним разговаривать. Мы стали встречаться раз в неделю, и отец хвалил меня за то, что я служу миссией. Примерно 10 лет назад я снова начал разговаривать с отцом и готовиться к служению церковной миссии. За эти 10 лет я стал совершенно другим человеком. Я научился воспринимать свое прошлое иначе, видеть достижения, а не провалы. Как и Такер Макс, я смотрю на свое прошлое со все большим сочувствием, а не с осуждением. И точно так же я отношусь к своим родителям. Сочувствую и пытаюсь их понять, но не осуждаю. Отчасти для перехода от провалов к достижениям нужна дополнительная информация. С тех пор, как я вернулся после работы в миссии, я много раз говорил с отцом о том трудном периоде. За это время он привел в порядок свою жизнь и даже несколько лет работал консультантом по лечению от наркомании. Послушав, что отец говорил обо мне в подростковом возрасте, я испытал унижение. Он и сам пережил немало травм. Мало того, что развод подкосил его, так еще и дети бросили в самый трудный момент. Я не оправдываю его поведение, но я выбираю, как относиться к своим переживаниям. Я принимаю решение, исходя из текущей ситуации, и перспективы построить свое прошлое на основе достижений, а не провалов. Моя история была о том, как мой отец подвел меня и братьев. Пока я служил миссии, она начала меняться. Рассказывая о своем миссионерском прошлом, я пояснял, что простил отца, а прошлое уже позади. Но просто оставить все позади было недостаточно. Моего отца усыновили младенцем. Теперь я отец трех приемных детей. Помогая им преодолеть их травмы, я смог переписать историю моего отца. Теперь я больше сочувствую ему и понимаю его». Смысл поведения моего отца и общий контекст ситуации с ним продолжают меняться для меня. Это менее болезненно, но гораздо важнее для моего роста в прошлом и сейчас. Сейчас об этом уже не так больно вспоминать и говорить. Все в тот период происходило для меня, а не со мной. В последние 10 лет я видел, как жизнь моего отца изменилась. Он взял себя в руки и стал одним из моих лучших друзей и героев. Просто невероятно, что ему удалось преодолеть. Так что сейчас моя история об этом опыте — преклонение перед тем, через что прошел мой отец, и восхищение тем, кем он стал в итоге. Трансформация и достижение гораздо важнее, чем зацикливание на мелочах и деталях того, что произошло много лет назад. Чем больше я развивался эмоционально, тем менее негативно воспринимал влияние своего прошлого на себя и тем лучше формулировал его смысл. То же работает и для вас. Сейчас ваша задача — переформулировать историю своего прошлого, и первым шагом будет поменять провалы на достижения. Вот как это сделать. Шаг первый. Сдвинуть значение прошлого от провала к достижению. Потренируемся переносить фокус с провалов на достижения. Достаньте свой дневник и ответьте на несколько вопросов. Каковы ваши победы и значимые достижения за прошедшие 10 лет? Как изменилась ваша личность? От каких неприятных мыслей и переживаний вам удалось избавиться? Как за последние несколько лет изменилось ваше восприятие себя и взгляды на жизнь? Что вы сделали за последние три месяца? Назовите от одного до трех признаков прогресса в чем-то или роста. Обращая внимание на прогресс, вы замечаете перемены и рост. Это поможет вам развивать воображение и уверенность, когда вы начнете придумывать образ будущего себя. Если делать это постоянно, вы научите мозг видеть свой рост и выборочно обращать внимание на положительные изменения. Вы научите свою личность быть позитивной. Шаг второй. Вспомните от одного до трех неприятных переживаний прошлого. Теперь, когда вы думаете о своем прошлом, обращая внимание на достижения, вспомните три основных переживания, которые негативно сказались на вашей жизни. Запишите их в дневнике. Шаг третий. Создайте список всех плюсов или достижений, полученных благодаря этим переживаниям. Теперь подумайте некоторое время о них и напишите все плюсы, возможности и уроки, которые вы получили благодаря этим трем переживаниям. Если все это произошло не с вами, а для вас, то как это было? Шаг четвертый. Разыграйте диалог между собой будущим и собой прошлым. Ваше прошлое «я» никуда не делась, Оно живет и здравствует. Выносите носите его с собой повсюду, как и будущее «я». Однако, имея при себе прошлое «я» в синяках и ушибах, вы ограничиваете себя нынешнего и будущего. Пришло время исцелиться. Необходимо изменить значение прошлого, отпустить боль, которую вы несете все это время. С вами останется другая личность прежнего «я», поскольку вы сможете его вылечить. Оценка достижений и способность увидеть, как далеко вы продвинулись – мощный способ открыть именно сильные стороны вашего прежнего «я». Еще одна подходящая техника – диалог между вашим будущим и бывшим «я». Можно записать его в дневнике или проиграть в своем воображении, проговорить на сеансе терапии, как вам больше нравится. Первым делом представьте свое идеальное будущее «я» удивительно мудрую, понимающую и сочувствующую личность. Она повидала многое, у нее есть свобода и потенциал, необходимые вам в жизни. Вот несколько вопросов, на которые можно ответить в дневнике для начала. Как ваше будущее «я» видит ваше прежнее «я»? Что ваше будущее «я» сказала бы прежнему «я»? Каково им будет, если они проведут день вместе? Что ваше прежнее «я» подумало бы о вашем будущем «я»? Что почувствует ваше прежнее «я», получив искренний совет от вашего будущего «я»? Кем бы вы стали после этого разговора, если бы вам посочувствовали, позволили отпустить все и двигаться дальше? Шаг пятый. Измените жизненную историю себя будущего. Когда вы меняете свою историю, то замечаете новые возможности. Вы перестаете быть жертвой происходящего. Вы создаете значение своего опыта. Ваше прошлое — смысл, история, которую вы пересказываете здесь и сейчас. Каждый раз, возвращаясь к своему прошлому, вы меняете его. Когда травма на вас никак не влияет, прошлое, Всего лишь источник информации, которую вы можете использовать, а не эмоции, за исключением разве что положительных и тщательно выбранных вами. Прошлое, сырье, материал для работы, с ним можно сделать что угодно, взять кусочки и выбрать, какие выбросить, а какие оставить и вставить в рамку. Каждый раз, когда вы извлекаете из памяти воспоминания, вы меняете его. Чем чаще вы вспоминаете события, тем сильнее меняется его картина. Память похожа на игру в испорченный телефон. Чем чаще вы рассказываете или представляете себе историю, тем сильнее она меняется. Нейробиолог Донна Бридж считает так. Воспоминание — не просто образ, созданный в процессе путешествия во времени к первоначальному событию. Вспоминая его, вы иногда вносите в этот образ искажения. Воспоминания становятся все менее точными, а в какой-то момент могут стать даже ложными. Каким будет ваше прежнее «я» после разговора с будущим «я»? Какой стала прошлая версия вас, которую вы теперь носите с собой? Что изменилось в вашем прежнем «я» после исцеления и преображения? Как вы относитесь к своему бывшему «я»? Когда вас спросят о прошлом, Какую историю теперь вы расскажете? Двигайтесь вперед и меняйте свои воспоминания осознанно. Старайтесь не вспоминать о неприятном, когда вы в дурном настроении или вам не по себе. Больше работайте с воспоминаниями, когда чувствуете себя в безопасности, когда вам хорошо, когда голова не занята проблемами, когда вы рядом с теми, кто точно вас любит. В исследовании доктора Бридж проверялась способность участников вспоминать информацию, глядя на предметы в таблице. Оно длилось три дня. В первый день участники увидели 180 несвязанных друг с другом предметов в разных клетках. Во второй день в таблице были только некоторые из этих предметов, но только в центральной части. В третий день участников проверили, могут ли они вспомнить, какие предметы были в таблице, найдя их в большом списке. Также их попросили указать, где предметы были изначально расположены. На финальном тестировании участники лучше вспомнили те предметы, которые видели во второй день, чем те, которых тогда не было. Но никто не указал точного расположения, и большинство выбирали ту ячейку, где предмет размещался во второй день, а не в первый. Впечатления второго дня изменили память об опыте первого. Воспоминания трансформируются по мере того, как вы их извлекаете из памяти Бридж объясняет Наши результаты показывают, что изменившееся местоположение предмета на второй день повлияло на то, как люди вспомнили их положение на третий день Воспоминание не просто не усилило первоначальную ассоциацию Скорее, оно поменялось, чтобы закрепить в памяти место предмета во второй день Каждый раз, когда вы смотрите на что-то или думаете о чем-то, вы это меняете. В физике есть понятие, известное как «эффект наблюдателя». Оно показывает, что простое наблюдение явления неизбежно меняет само это явление. Например, просто проверив давление в автомобильной шине, вы неизбежно выпустите хотя бы немного воздуха и тем самым измените этот показатель. Когда вы рассматриваете любой предмет, На него падает свет и отражается от поверхности. Что-то непременно изменится, пусть даже и незначительно. Вы измените свое прошлое, если будете к нему возвращаться. Каждый раз, когда вы что-то вспоминаете, прошлое трансформируется. Каждый раз, когда вы смотрите на себя в зеркало, вы меняетесь. Прекрасный пример человека, который грамотно применил эффект наблюдателя — Камал Равикант. Каждый раз, глядя в зеркало, он говорил себе «Я люблю тебя». Поскольку у него была депрессия, сначала ему оказалось трудно себе верить. Но всегда, когда Камал делал это, он менялся, пусть и незаметно. Осознанно повторяя эти наблюдения тысячи раз, он постепенно перешел от депрессии и желания убить себя к искренней любви к себе. Со временем человек, смотрящий на него из зеркала, изменился, Теперь Камал стал совершенно новой личностью и по-новому связан со своими эмоциями. Вся его история изменилась. Прошлое, настоящее и будущее. Независимо от того, что именно случилось с вами в прошлом, от того, насколько уникальным, ужасным или прекрасным оно было, у вас есть возможность формировать то, кем вы были и кем станете. Я не призываю вас преуменьшить опыт прошлого или игнорировать его эмоциональное воздействие. Я хочу показать, что вы в буквальном смысле творец своего прошлого. Ваши осознанные воспоминания о нем определяют его гораздо больше, чем произошедшее на самом деле. О чем ваша история? Какие переживания прошлого для вас важны больше всего? Что вы получили благодаря им? Кем было ваше прошлое Я? Что вы чувствуете по отношению к нему? Кто вы сейчас? Каково ваше будущее Я? Ваше прошлое — выдумка. Каким же оно будет? То, что мы считаем началом, часто конец. А дойти до конца означает начать сначала. Конец — отправная точка, с которой мы начинаем. Томас Стернс Эллиот Нейт Ламберт всегда страдал лишним весом, как и вся его семья. Он много раз сидел на диетах и пытался похудеть, но сдавался и мирился с тем, что его удел быть полным и нездоровым. Нейт решил компенсировать этот недостаток, добившись успеха в других сферах. Но ему было нелегко. Он видел, какие проблемы со здоровьем преследовали его родителей сколько болячек и ограничений они получили из-за лишнего веса. Думая об этом, Нейт начал представлять себе свою дальнейшую жизнь. «Что ждет меня в будущем, если я продолжу страдать от лишнего веса? Каким я стану в 70 лет?» Он представил себя в будущем с точки зрения себя нынешнего, с той историей, которую он создает сейчас, и понял, что станет нездоровым человеком, неспособным заниматься любимыми делами, ходить в походы или путешествовать. Он подумал о своих пятерых детях и будущих внуках. Когда ему будет 70, он не сможет получить радости от отношений с ними. Если он пойдет тем же путем, что и его родители, то станет очень полным, не сможет двигаться, у него разовьется множество тяжелых болезней. Нейт представил себе такое будущее, и эти мысли вызвали у него массу неприятных эмоций. В этот действительно переломный момент он принял самое правильное решение в пользу собственного здоровья – полностью исключить рафинированный сахар из рациона на всю оставшуюся жизнь. Если он перестанет есть продукты, содержащие неполезные виды сахара, то сможет контролировать свой вес. Он представил себя 70-летним абсолютно здоровым человеком, способным ходить в походы и играть с внуками. Каким он искренне желал стать. Благодаря этому восприятию себя в будущем у Нейта появилась причина изменить свою личность и образ жизни. Приняв единственное решение, он перестанет зацикливаться на своем весе и постоянно волноваться о нем. В психологии существует понятие «усталость от принятия решений». Это одно из последствий истощения силы воли, когда умственные ресурсы на пределе и нам не хватает сил, чтобы взвесить все за и против, каждый раз принимая решение, когда это необходимо. Усталости от принятия решений можно избежать, сделав осознанный выбор. Например, поскольку Нейт решил на всю жизнь избавиться от сахара, то ему больше не нужно было выбирать, употреблять его или нет. Решение уже было принято, и поэтому усталость от принятия решений, взвешивание вариантов и оценки потенциальных результатов больше не была проблемой. Если вы не приняли для себя заранее четкого решения, значит, отложили его до какого-то момента, когда вы все равно будете вынуждены его принять. Например, когда будильник звонит в пять утра. Если вы еще не приняли решение встать с постели, значит, вы настроили себя на неудачу. Вы будете вынуждены принять решение в тот момент, когда будете лежать в постели, заспанный и заторможенный. Поставьте будильник в другом конце комнаты, и у вас больше не будет выбора. Нужно встать и выключить его. Неизвестность и правда дурно влияет на силу воли и в итоге приводит к тому, что среда плохо сказывается на человеке. Вы должны знать, что будете делать в той или иной ситуации. Решение должно быть принято до того, как вы окажетесь перед выбором, иначе станете непоследовательными, будете постоянно метаться. В противовес усталости от принятия решений есть понятие «намеренное принятие решения». Легенда баскетбола Майкл Джордан делится опытом. «Однажды, приняв решение, я больше никогда не думал об этом». Вспомните Кена, человека, который никогда не курил. Как только он решил, что больше не курит, через короткое время перестал даже думать о курении. Усталость от принятия решений – неотъемлемая часть зависимости. Последнее существует потому, что решение еще не принято, и мозг продолжает считать, что вы все еще зависимы. Профессор Гарвардской школы бизнеса Клейтон Кристенсен сказал, «Легче придерживаться своих принципов в 100% случаев, чем в 98%. Когда вы только на 98% преданы чему-то, вы еще не приняли окончательного решения. Вам приходится принимать решение в каждой новой ситуации, взвешивая, попадает ли она в 2% исключений, которые вы себе позволили. В любой ситуации вы не будете уверены, какого результата достигнете, как себя поведете и что решите делать. Если вы не приняли необходимые решения, успеха вам не видать, вы запутаетесь в том, кто же вы. Только стопроцентная преданность тому, чего вы хотите, приведет вас к успеху принимая серьезные и порой трудные решения, а не откладывая их на потом, вы обретете уверенность и достигнете прогресса. Как только Нейт принял решение отказаться от рафинированного сахара, его личность полностью изменилась. Его новое, будущее «я», абсолютно здоровый человек, который сможет играть с внуками, путешествовать и ходить в походы, теперь формировала его нынешнюю личность и делала выбор. Важно отметить, что проблемой не обязательно становится сахар как таковой. Она в воображаемом будущем Нейта, употребляющего сахар и не употребляющего его. Если он представляет свое будущее без сахара, то видит все возможности, которых нет, у потребителя этого продукта. Вы можете и должны принять такое решение для себя. Подумайте об одной вещи в вашей жизни, с которой вам не нравится жить. Каким было бы ваше будущее без нее? Дело не в том, что эта вещь, будь то сахар, видеоигры или любой другой порог либо отвлекающий фактор, по своей сути, плоха. Важно, что ваше будущее «я» без нее другое. Решение формирует ваше будущее, а оно — ваши взгляды и поведение. Взгляды и поведение определяют ваш выбор и в итоге формируют вашу личность. Думая о своем новом будущем «я», решив на всю жизнь отказаться от рафинированного сахара, Нейт начал активно интересоваться своим здоровьем. Он стал читать книги на эту тему, он исследовал все отрицательные побочные эффекты сахара и собрал список всех болезней, связанных с сахаром. В их числе оказалось, например, старческое слабоумие. Нейт осознанно изменил свою личность чтобы вести себя в соответствии с принятым решением. Каждое утро, настраиваясь на грядущий день, он писал в дневнике, что он здоровый, энергичный и неупотребляющий сахара человек. Когда его угощали сладким, он отвечал «Нет, спасибо, я не ем сахара». За последующие полгода Нейт сбросил больше 22 килограммов, стал увереннее в своих действиях и начал лучше представлять свое будущее. История Нейта – о самом себе и его прошлом поменялось. Он стал больше обращать внимание на то, к чему стремиться, чем на то, где был до этого. Теперь Нейт не тот полный парень. Он здоровый, полный жизни человек, которым хочет быть. Теперь ваша очередь. Шаг первый. Серьезно рассмотрите будущее, которое вы хотите для себя. Прежде чем представить будущего себя, серьезно подумайте о желаемом будущем. Не забывайте, что сначала Нейт смирился с тем, что у него будут такие же проблемы и ограничения, как у его родителей. И только после того, как он принял важное решение, будущее стало не только возможным, но и вероятным. Какое будущее вы сейчас хотите для себя? Что вы чувствуете по отношению к такому будущему? Это то, чего вы действительно хотите? Вы видите себя после того, как достигнете целей, к которым всегда стремились. Если вас не особо вдохновляет перспектива, которую вы честно распишете, то возникла проблема. Ваше ограниченное будущее «я» не дает развиваться и вам нынешнему. Ваше будущее и ваши цели формируют вашу личность. Таким образом, имея в своем воображении ограниченное будущее «я», вы будете делать меньше, чем могли бы. Как говорит Дэн Салливан, чем больше ваше будущее, тем лучше ваше настоящее. Чтобы стать лучше и изменить образ жизни и поведения, вам нужно новое будущее «я», то, что откликается в вас, чем вы восхищаетесь. Нужна высокая цель, вокруг которой вы сформируете свою личность. Шаг второй. Напишите собственную биографию. Вам нужно стремиться делать больше, чем вы можете. Надо научиться пренебрегать границей, где заканчиваются ваши способности. Если вы считаете, что не можете найти работу в компании лучше, чем нынешняя, поставьте перед собой такую цель. Если вы считаете, что ваша фотография не появится на обложке журнала «Тайм», поставьте задачу быть там. Пусть ваши мечты станут реальностью. Нет ничего невозможного. Пол Арден. Вы можете создать свою историю. Достаньте дневник и начните писать автобиографию, как будто рассказываете о жизни человека, которого уже нет в живых. Какой была ваша история? Какие значимые события произошли в жизни этого человека? За что вас будут помнить? Как вы прожили свою жизнь? Чего вы добились? Набросайте небольшой текст о себе с момента рождения до настоящего времени а затем напишите, что будет от настоящего времени до конца жизни. Примерно раз в год повторяйте это упражнение. Вы заметите, что ваша история и о прошлом, и о будущем станет меняться и развиваться по мере того, как меняетесь и развиваетесь вы сами. Но чем чаще вы будете выполнять это упражнение, тем более осознанным и творческим станет ваше повествование. Вы станете все лучше придумывать и проживать воображаемую историю. Поскольку вы станете жить осознаннее, пиковые переживания будут случаться чаще. Благодаря им поменяются ваши взгляды на жизнь, возрастет уверенность, что позволит вам стать гибче. И тогда вы будете менее жестко рассматривать свое прошлое и того, кем вы себя считаете. Вы сможете представить себе свое будущее «я» и быстро стать им. Шаг третий. Представьте себя через три года. Кем вы хотите стать через три года? Будьте конкретнее. Сколько денег вы зарабатываете? Кто ваши друзья? Как проходит ваш обычный день? Какую одежду вы носите? Какая у вас прическа? Какую работу вы выполняете? В какой обстановке вы живете? Если вы не так давно стали планировать свое будущее, можно начать с периодов три месяца. Кем вы хотите стать через три месяца? Что вы хотите сделать за это время? Как вы хотите измениться? Что вы хотите поменять вокруг себя? Вместо того, чтобы отвечать на эти вопросы в своей голове, гораздо лучше написать или напечатать их, представив список ответов как «моё видение себя» или «будущее я». Этот документ можно распечатать и вставить в него вдохновляющие картинки, отражающие ваше восприятие себя и обстоятельств. Например, это могут быть ваши фотографии и фотографии любимых членов семьи, фотографии обстановки, где вы хотите жить, например, красивый дом, изображения духовных лидеров, таких как Христос или Будда, на которых вы равняетесь, фотографии впечатлений, которые вы планируете получить, например, марафон или поездку в другую страну. Этот документ может быть сколь угодно длинным. Но лучше, если вы сфокусируетесь на небольшом списке. Шаг четвертый. Рассказывайте всем историю будущего себя. Не ищите того, кто вы есть. Ищите человека, которым вы мечтаете стать. Роберт Браулт. Большинство из нас рассказывают о себе, начиная с прошлого. Отныне ваше повествование о своей личности, ваша история основана на будущем «я». Именно ее вы теперь рассказываете, когда вас спрашивают, кто вы. В песне «Удовлетворена» «Satisfied» из мюзикла «Гамильтон» рассказывается о вечеринке, на которой Александр Гамильтон встречает сестер Скайлер и в конце концов женится на одной из них. Он знакомится с Анжеликой. Возникают обычные вопросы, связанные со статусом и классом. «Меня зовут Анжелика Скайлер. Александр Гамильтон. Откуда родом ваша семья?» «Неважно. Есть миллион вещей, которые я не сделал, но ты подожди, ты только подожди». У Александра не было примечательного прошлого. Он не сделал ничего особенного. Он не был богат. Но он мечтал. Он не сказал ничего о том, кто он и что делал раньше. История о его личности была основана на том, что он будет делать дальше. Кэмерон Геральт, основатель СИОО «Эллианс». Он помог сотням организаций развить живую картину. Геральт рекомендует организациям хранить документы, связанные с идеей картины, на трех-пяти страницах и после того, как они будут готовы, опубликовать их везде. Если вы компания, нужно, чтобы вся ваша команда знала ваше видение, а не тип личности. Также необходимо, чтобы все ваши клиенты и потенциальные клиенты знали его. А наличие трех- или пятистраничного печатного документа, представляющего ваше будущее «Я», поможет вам увидеть более полную картину этого человека и поверить в него. Более того, вам нужно поделиться этим документом с живой картиной будущего со всеми, кого вы знаете. По мере того, как вы будете рассказывать все большему количеству людей о своих представлениях и целях, они начнут требовать от вас большей ответственности. Ваша картина будущего должна быть немного выше вашей текущей реальности, вдохновлять вас и мотивировать, вселять желание действовать и дарить надежду. Благодаря своим представлениям о будущем вы станете делать больше и изменитесь. Будущее должно быть настолько огромным, чтобы, оглянувшись назад, вы были шокированы тем, где вы и кто вы сейчас. Необходимо постоянно пересматривать свое будущее «я», И живую картину. Это ваши рабочие документы. Чтобы эти идеи были полезны и помогали планировать, хорошо бы сузить это видение до трех или менее лет вперед. Сосредоточьтесь на главной цели, которая, если ее достигнете, сделает возможным ваше будущее «я» и все остальное, чего вы хотите. Итог. Теперь, когда вы пересмотрели свое прошлое, и представили будущее, пора приниматься за дело. Время приступать. Чтобы укрепить в сознании свою новую личность, нужно начать действовать в соответствии с ней, а не с прежним «я». У психологов есть термин для этого — самосигнализация. Это значит, что мы узнаем о себе из своих действий. Мы судим и оцениваем себя по своим действиям. Если вы измените свое поведение — Ваша личность поступит аналогично. Если вы начнете действовать согласно вашему будущему «я», вы постепенно станете им. Ваша личность адаптируется к целям, у вас появляются желаемые черты, свойства и обстоятельства складываются так, как вы хотите. Для этого ваше будущее «я» должно стать новым стандартом, на который вы будете равняться ежедневно. Вы должны сказать «нет» возможностям себя настоящего и отказаться от них ради себя будущего. Ваше будущее «Я» — ваш новый стандарт. Например, если вы оратор и ваш гонорар за выступление составляет 5000 долларов, увеличьте его до 15000 долларов и отказывайте тем, кто не готов столько платить. Лучше быть отвергнутым, но соответствовать новому стандарту чем принятым по-старому. Со временем вы становитесь смелее и уже не задумываетесь об этом. Это ваша новая норма. Потом новый стандарт будет заменен другим, более высоким, и речь не только о деньгах. Иногда новый стандарт — это скорее горизонтальные, чем вертикальные перемены. Сделайте свое будущее «я» новым стандартом и ориентируйтесь на него в мыслях и действиях. В следующей главе вы узнаете, что именно для этого нужно.